Глава девятнадцатая «Отпусти дельфина, дебил!» «Нет, он мой друг!» «Я не его друг!» «Что?» «Что с этим миром не так?» «Говорящий дельфин? Серьезно?» «А что потом? Поющая рыба?» «Или пишущая циклы романов «Жаба?» «Мы явно где-то свернули не туда» Но одеваться некуда, нам тут жить. А значит, надо и привыкать к новым реалиям. Да и вообще непонятно, как Берсерк смог одолеть дельфина в его родной стихии, вытащить на берег и при этом выжить. Чудо, не иначе. Или эффект неожиданности. Ведь действительно, ни одно разумное существо о таком бы не подумало. Слоб, положил я руку на плечо раздушившегося и безумно на мужика. — Все, успокойся. — на хрена ты его вытащил? хочу нет?» — удивился он, но дельфиний хвост всё же отпустил. «Я купался, а этот сам подплыл». Купался он. «Дуракам везёт определённо. В прошлый раз, когда при мне в воду опустили зомби, на него в течение двух секунд плюнуло несколько десятков хищных рыб. Или они жрут только мертвечину Надо уточнить этого говорящего морского жителя. Он в любом случае в этом разбирается куда лучше». «Хм-хм!» тактично покашлял дельфин, прерывая нашу с берсерком беседу. «Я не мешаю, а то еще немного и высохну. Мне нельзя находиться на суше». Он сразу сделал болезненный вид и бросил на меня полный страданий взгляд. Злоб же пожал плечами и отправился обратно в поселение. Боевой раж начал проходить, и потому в его голову стали закрадываться нормальные человеческие и адекватные мысли. Все же во время действия его классовых способностей Там только эмоции, исключительно они заставляют мускулистую тушу совершать те или иные поступки. «Расскажи мне немного о том, что под водой, и я тебя отпущу, пожалуй, плечами. И извини за моего товарища, он не всегда такой...» «Топай!» — закончил за меня мысль на удивление умный дельфин. «Но я не смогу тебе рассказать достаточно, если ты не отнесешь мне обратно в воду». И снова этот болезненный и помирающий вид. «Ну, расскажи чуть-чуть», — улыбнулся я. «Я не жадный». «Бля, ладно. Чего хочешь?» На удивление быстро сдался он. «Узнать, почему он со мной справился? Я не стал его убивать. А на суше было уже поздно. И вообще мы, в отличие от вас, не издеваемся над другими разумными. Не убиваем их. Если те нападут первыми, и даже наоборот защищаем». Оказалось, что берсерки не сожрали рыбы только потому, что Кельн... А дельфин назвали именно так. Проплывал в это время мимо и лениво на них охотился. И, заметив в воде мужчину, просто подплыл поближе, чтобы посмотреть на этого самоубийцу. Чисто из любопытства. Он мог сразу использовать свою магию воды, но какой в этом смысл? Как оказалось, смысл был. Вот только дельфин понял это слишком поздно, когда получил мощный удар в голову и оказался на суше. А там применять свои навыки попросту побоялся или же не успел до моего появления. «Всё, давай так, я обещаю тебе, клянусь матерью всех дельфинов, что расскажу тебе всё, что знаю. Только отнеси меня в воду, молю!» Он заметно стал задыхаться и закатывать глаза, а в голосе появились нотки паники. Видимо, действительно на суше ему не очень. Тушка оказалась хоть и довольно тяжёлой, но я ожидал большего. Всё же местные серые дельфины и до прихода системы могли достигать веса в три сотни килограмм. Этот же, видимо, молодой или даже совсем юный. Хотя даже так тащить его пришлось волоком, неприятно шкрябая кожей по прибрежной гальке. Бульк. Ну, рассказывай. Я вытер жуки о плащ и уселся на берегу, приготовившись слушать длинную и увлекательную историю о подводном мире. «Пошел нахуй!» — крикнул мне Килин и сразу скрылся под водой. «Обидно». «Ты же поклялся матерью всех дельфинов и дал обещание!» Подскочил я с своего места. Хотя эта сцена скорее вызывает смех, чем злобу. «Я тебя наебал!» Снова вынырнул он лишь на мгновение и сразу ушел в толщу воды, махнув на прощание хвостом. Я же просто засмеялся. «В принципе, плевать, чего у них там происходит. Ну, вообще, не совсем плевать. Если захочу, смогу сам отправиться под воду и посмотреть своими глазами». Так что с Кирином мы виделись не последний раз, уверен. Но сейчас явно не до этого. Моей задачей было вернуть злоба в посёлок, чтобы несколько раз не открывать портал и не тратить драгоценную энергию попосту. Теперь все в сборе. Берсерка я нагнал уже у самого купола и с удовольствием наблюдал за тем, как бойцы говорят ему всё, что о нём думают. А думают они, в отличие от него самого, весьма много. Грог и тот разумнее». И это при том, что он в состоянии боевого уража находится 24 на 7, судя по звукам, даже когда на горшке сидит. Кстати говоря, бык оценил блага цивилизации и ассимилируется на нашей планете семимильными шагами. Познал, что такое уборная и душ. Попробовал пользоваться посудной и даже оценил нашу кухню. В общем, еще немного и станет полноценным членом общества. Пусть и с придарью, но в этом плане все мы не без греха. Другие мне в команде не нужны вовсе. Японцы пережили нападение вполне сносно. Видно, что некоторые расстроились из-за смерти императора, но большинство все же оказались адекватными. И теперь вовсю имитируют бурную деятельность, создавая вид, что все их беды, конечно же, не из-за моего присутствия здесь. Ну да ладно. На самом деле на их месте я бы денек отдохнул. опасности никаких вокруг нет, все враги повержены. А если кто-то придет, всегда можно позвать на помощь. Об этом я и сообщил своему вассалу с дебильным именем «Лунный ветер». Также я не забыл упомянуть, что имя его действительно дебильное. Но, как оказалось, это все трудностью перевода. После патча имена новых знакомых из Японии попросту не переводятся. И, скорее всего, «Лунный ветер» на самом деле какой-нибудь наебука или херовата. Что тоже, в принципе, так себе. Кстати, о названиях. Я знаю, что страна эта называлась Японией, но как называется остров, на котором расположилась основная ее часть? Эх, было бы у кого спросить. Ну да ладно. Первым делом еще по пути в поселение я собрал все кристаллы с трупов врагов. А чего добру пропадать? Правда, так не получится использовать их в качестве приманки, но этого добра я могу и из дома натаскать. Накопать червей, так сказать». Получилось переложить в инвентарь больше сотни прозрачных, с десяток зелёных, синий и даже фиолетовый. Последний, видимо, выпал из противника Зорна. Надеюсь, мои балбесы успели взять освободившиеся классы, и они не достались кому-то другому. Тем более, что все здесь были боевые и довольно интересные. Не достался мне лишь золотой кристалл, но им я займусь позже. Тело императора со всеми удобствами расположилось в моём инвентаре пока оно нужно для совсем других целей». Разобравшись с местными и утряся основные вопросы, пообещал оставаться на связи и сразу отправился домой. «Дом, милый дом. А сколько я уже не ел? Постоянное нахождение в нематериальной форме всё больше заставляет меня забывать о своих человеческих потребностях. Ведь когда я призрак, мне не нужны еда, сон, воздух. Да и на девушек я начинаю смотреть совершенно иначе». Могу полюбоваться и оценить формы, но это скорее с точки зрения созерцания прекрасного, нежели пошлых мыслей для. Это как смотреть на красивые пейзажи, произведения искусства или что-то вроде того. Надо будет это исправить и почаще становиться обычным человеком. В таком случае, конечно, придется испытать на себе лишнее человеческое внимание, но от этого никуда не деться. Первым делом я отправился в столовую. Как полагается, появился я в самом ее центре. снял капюшон маску и подсел за столик бригаде работяг из числа будущих ремесленников о касп здорово хлопнул меня по плечу мужик и протянул руку для рукопожатия не не могу так руку я конечно пожал но вот говорить совершенно не хочется и потому пришлось выкрутить ауру страха так что через пару секунд мой столик уже был свободен все остальные битком да вот ко мне почему то подсаживаться передумали «А тут есть официанты?» Пара минут наблюдения показали, что нет. Все идут на кухню и уже там получают свою порцию. Вот только они выглядят довольно скудными, мяса практически нет, а в тарелках в основном содержимое серых картофель, разве что разогретое и немного приправленное специями, чтобы совсем не скрыться от этой дряни. Когда я уже собирался достать из интеря завалявшуюся фиолетовую картофельну, решил все же попробовать. Идти на кухню не хотелось, и потому я просто поднял руку, и через пару-тройку около меня уже стояла трясущаяся всем телом девушка. Значит, все же есть официанты, когда надо. Уже хорошо. Принесите, пожалуйста, самой вкусной еды, — коротко пробубнил я, и девушку как ветром вздуло. Чтобы впустую не ждать и не терять времени зря, залез в логи. Все же последнее время мне было не до просмотра обновлений, и потому разобраться с ними я не успел вовсе. Да, успел узнать, что немного изменился чат. Он стал куда более интересным и функциональным, в нем появились новые возможности и заменился интерфейс, но только лишь в общих чертах. Так, вот, нашел. Так, тихо пробубнил я, устремив свой взгляд куда-то в пустоту. Начался четвертый виток, бла-бла-бла, повышение сложности. А в чем он заключается? И действительно, не заметил ничего критичного. В прошлый раз система лишила нас электроники, горючего и пороха. Стало реально значительно сложнее жить. Пропали многие достижения человечества, что раньше воспринимались как данность. Но это вполне можно восстановить. Вот только что теперь? Погрузившись в мысли, я задумчиво огляделся. Что поменялось? Да ничего вроде. Люди все так же спокойно общаются друг с другом. Разве что язык теперь общий. Если прислушаться, то звучит он вовсе не как привычная речь. Какой-то системный язык, совершенно иной и другой, но на него ли не понятный. Едят, едят только системную пищу, посуда также системная. Да и сразу видно еду, вытащенную из картошки, это точно она. А где запасы солений? Где крупы, что были привезены из города или горы банок с тушенкой? Всего этого должно было хватить на некоторое время. Плюс всегда можно просто открыть портал в любой городской лагерь и притащить еще. «Слышь», — подозвал я пацана, что осмелился присесть за соседний столик, — «а вы чего так скудно жрете?» Он некоторое время пытался притвориться ветошью, но, поняв, что я обращаясь именно к нему, все же соизволил дать ответ. «Так это же...» — замелся паренек, то и дело оглядываясь в попытках найти поддержку среди своих товарищей. но те вросли в скамейке и очень убедительно изображали самый минимум интеллектуальной активности. «Ну, а чего вы спросили?» «Да блять «Еды почему так мало?» Хотелось добавить еще парочку крепких словечек, но вовремя вспомнил, что все это последствия действия моей ауры страха. Пришлось отключить, а то не дождусь ответа. «Ну так системную попробуй, найди еще. Это вам легко, а нам пока на всех разделишь...» Вот она и кончилась. Вам, нам. В моем поселении нет никого ниже десятого уровня. Кто-то еще может похвастаться подобным достижением. Я так не думаю. Даже если взять соседний крупный городок, из которого я спасал внучку Зорна. Там больше половины так называемые бесполезные. И все они от нулевого и плюс-минус до третьего уровня. и Их там действительно большинство. А у нас нет нас и вас. Все должны быть на одном уровне. Ну, разве что, кроме меня. Я таки на ступеньку повыше и бы заслужил. А обычную виду готовить религия не позволяет? После моего вопроса лицо паренька вытянулось от удивления и до меня наконец дошло. А, понял. Вот и увеличение сложности. Теперь еда может быть только системной, и остальное пришло в негодность. Не завидую тем, кто раньше жил за счет крупных складов с провизией, и кто экономил, откладывая на черный день. Уверен, таких было немало. В любом случае, внутренний хомяк может взять главенствующую роль в сознании у каждого из нас, особенно при апокалипсисе. Я, например, тоже люблю подкопить. Но, конечно же, совсем чуть-чуть, я бы даже сказал, весьма скромно, и не особо увлекаясь данным занятием. Да-да. Вот вроде и все. Нас лишили еды, но остальное будет, как и прежде, без изменений. Впрочем, это и правда немного усложнит жизнь. Разобравшись с этим пунктом нового витка системы, перешел к следующему. Все равно еду никак не принесут, и занять себя попросту нечем. А ведь мог бы просто распаковать картошку. Чат, значит, доработан. Это заметно сразу, но все равно у меня не было времени посмотреть, чего именно коснулись изменения. «Раз делать, всё равно нечего». Открыл его и стал просматривать всевозможные вкладочки, кнопки, иконки. «Возможность расшаривать местоположение. Это очень удобно, когда у тебя есть личный портальщик. его теперь будет намертво привязана к этой злополучной арке и переноситься куда-либо ей теперь запрещено. Разок перенеслась. Вызвала бурный геморрой. Больше не надо. Хватит». «Передача картинок?» «Прекрасно. Сразу испытал на практике». Для фото надо просто кликнуть на изображение фотоаппарата, и собеседнику посылается картинка. Причем передавать я могу то, что вижу в данный момент сам. Посмотрел на задницу официантки, прищурился и отправил эту красоту злобу. Пусть порадуется. Теперь лучшим фотографом будет тот, у кого сильнее прокачано восприятие. Там и зум, и более высокое качество снимка. Да и ночью можно будет хоть что-то разглядеть. И вот последнее как раз получится хорошо использовать, например, для работы в тёмное время суток. Кто-то особо зрячий будет фотографировать окрестности, передавать остальным, и они уже смогут лучше ориентироваться на местности. Тем более, что помимо фото, можно снимать короткие видео, а если потратить пару кресталов, то и вовсе запись может продолжаться и несколько минут и передавать звуковую дорожку. Также у чата появилась социальная составляющая. Если раньше можно было объединять пользователей в группы, например, создавать общий чат поселения, то теперь появились и группы по интересам. Например, есть ограниченная группа под названием «Лучшие из лучших». Туда принимают только тех, кому посчастливилось получить фиолетовый класс. Не представляю, каким образом администратор определяет, какой класс у пользователя. Видимо, заставляет продемонстрировать способности по видео или вроде того. В общем, теперь чат — это социальная сеть, полноценная, с обилием групп, возможностью доната и прочими прелестями. Система слезала все это из наших социальных сетей, не иначе, так как весь функционал крайне привычен и знаком. С первым увеличением сложности людям стало гораздо скучнее. Пропали гаджеты, связь, привычные развлечения, но вот теперь возможность стирать бесцельное время появилась вновь. «Заниматься я этим, конечно же, не буду. Будто бы делать мне больше нечего. Можно изучить аукцион, но так и до утра закопаться, как нефиг-нафиг. А я бы хотела разобраться с полученной Стеллой или даже поднять пару уровней поселения. И вообще, занять себя всегда есть чем». «Даже рачка-то где?» — не выдержал я, поняв, что сижу тут уже полчаса. «В пизде! Сиди там жди молча!» — послышался яростный рык из кухни. и в следующее мгновение все звуки в столовой стихли. Даже в ушах зазвенело. «Пёрни сейчас на улице мышь, это точно услышит каждый здесь присутствующий». Я даже не нашел что ответить. По идее, тот же император бы сейчас попросту сжёг здесь всё до тла и был бы в каком-то своём извращённом смысле прав. Но я не он и понимаю, что та женщина попросту не поняла, с кем разговаривать. Плюс, скорее всего, она устала, ведь людей здесь собирается довольно много, а поваров у нас всего парочка на все поселение». «Чего заткнулись, педики?» — снова ряфнула недовольная тетка и высунулась из окошка выдачи, уставившись вглубь помещения. «Эй ты! Чего все затнулись одернула она стоящего рядом с окном мужика. Но тот просто медленно перевел взгляд на меня и вжал голову в плечи, стараясь отодвинуться куда-нибудь в самый темный угол и не отсвечивать. «Уй!» — уже куда более тихо проговорила тетка, и начала медленно исчезать в окошке. Вот тебе и ой. Ну да ладно. По лицу вижу, что у нее тупо окончилась мана. И, судя по всему, с ней это происходит далеко не в первый раз. Мешки под глазами, посеревшая кожа, да и просто осунувшееся лицо говорит о том, что женщина попросту работает на износ. «Так лучше!» Я перепугал весь персонал столовой, исчезнув из-за стола и появившись на кухне уже через долю секунды. Некоторое время женщина испуганно смотрела на меня, но затем ее лицо медленно расплылось в блаженной улыбке. «Ого! Я теперь явно умею ублажать женщин!» Хотя всего-то воспользовался новым дополнительным свойством энергетического вампира и передал ей пару процентов своей энергии. Этого хватило на то, чтобы полностью восстановить по все показатели, и уже через минуту она принялась колдовать под моим блюдом. «Не забыла извиниться!» Причем много раз, но я уже не слушал. Слишком интересно выглядел процесс готовки. Подмастерье заранее приготовили стейк, отрезали кусок мяса, немного его поджарили и приправили специями. И вроде бы можно есть, вот только осталось самое главное. Как оказалось, для того, чтобы еда стала системной, повар должен активировать свой классовый навык. На это тратится манная силы иногда даже много. но зато спустя пару секунд над блюдом появилась системная надпись говорящая о том что блюдо получилось необычное и с какими то новыми свойствами «Ого!» – попешила женщина обычно не так получалось стейк необычный описание прекрасно утоляет голод обладает всеми веществами микроэлементами и витаминами для обеспечения жизнедеятельности организма также с вероятностью девяно Дает бонус плюс десять к физическим характеристикам на три часа. А неплохо. Сразу, не дожидаясь разрешения, накинулся на еду. Вкусно. Пальчики оближешь. С уверенностью можно заявить, что самодельная пища куда приятнее на вкус, чем даже еда из фиолетовой картофельны. Там тоже все прекрасно. Изысканные блюда и все такое. Но это... Это блюдо с душой. А откуда у вас системное мясо? Получив бонус к физическим характеристикам, уточнил я, «У нас есть охотники?» «Нет, ты же сам ногу лосиную приносил». И разом вспомнив, что только с этой ногой не приключалось, сильно удивился, почему блюдо из нее получилось всего лишь необычным, а не эпическим.